Глава двадцать На этот раз Алине не пришлось гадать, куда она попала. Множество шкафов и стеллажей с книгами красноречиво показывали «Это точно библиотека». «Высочество не промахнулся», — хмыкнула молодая женщина про себя. «Приятно без хождения по бесконечным коридорам и лестницам оказываться там, куда собирался. Неужели когда-нибудь я тоже так научусь?» если, конечно, у меня есть талант, и если младший, который старший, принц, пожелает показать, как надо работать с порталами. Сколько же тут книг! Это Этакое отражение Ленинки в местном антураже. Пожалуй, это первое помещение во дворце, где ей по-домашнему уютно и интересно. В библиотеке было все, что требуется для удобства посетителей. Мягкие кресла, стол, над которым висит световой шар, тишина и своя особая атмосфера книжного царства. Алина двинулась вдоль стеллажа с жадностью, рассматривая корешки фолиантов и мечтая скорее приступить к знакомству с иномирной литературой, учебниками, справочниками и энциклопедиями. И зачем ей спрашивается ментор, если она может получить знания самостоятельно? Читать-то она не разучилась? С другой стороны, живой, опытный и компетентный преподаватель все таки лучше, чем учебник. Просто она именно этого наставника несколько опасается. Сам-то учитель живой и компетентный, только его ученица, то есть я, рискую быстро перейти в разряд нежити, если нечаянно преподавателя огорчу или расстрою. Вон как он взбеленился от перспективы обзавестись женой. «Похоже, его высочество к женщинам не испытывает пиетета и вообще заочно считает всех леди скучными, взбалмошными и недостойными. А что, если...» И тут ее размышления прервали. Пройдемте дальше в хранилище», — произнес его высочество, показывая куда-то за стеллажи. «Я не успел договориться, чтобы нас не беспокоили, поэтому нам могут помешать. В задних комнатах обычно никто не появляется». Туда защита пропускает только кровных Оуэн. Но сюда, в зал общей литературы, иногда заходят дворецкие, помощники короля и принца, личное горничное ее величество. Зачем? Выполняя приказы хозяев, разумеется. Если понадобится какой-нибудь справочник или книжка скоротать вечер, а самим идти лень или некогда. Не думаю, что именно сейчас моим родным приспичит срочно что-нибудь почитать, но предпочитаю не рисковать. «То есть королева и наследник смогут войти, куда пожелают?» — уточнила девушка. «Да, могут. Правда, им сейчас не до нас. Ее величество и сама не уйдет, и сыну не позволят проявить к леди пренебрежение. Потом чтение — не самое любимое занятие королевы, а принц хоть и любит посидеть с Томиком, да кто ж его сюда отпустит? Там две девицы, каждая из которых рвется в будущие королевы. Боюсь... Не пришлось бы после них собирать принца по кусочкам. А король? Королю некогда следить за нравственностью фаворитки-наследника, тем более что он меня знает. Я чужое не трогаю. Брат высказал пожелание, дал пищу для ума и теперь может со спокойной совестью заниматься другими делами. Итак, не будем терять время. И они приступили. Обучение в интерпретации Эдварда выглядело для бывшей студентки вполне привычным. Его высочество читал лекцию. Даже скорее не лекцию, а просто рассказывал, подкрепляя повествование красочными иллюстрациями. Причем изображения королей и прочих важных для истории аль личностей, а также географические карты, возникали прямо в воздухе. Очень удобно. Можно увеличить какой-то участок, рассмотреть поближе. История королевства поражала воображение. Столько событий, заговоров, убийств и подстав! Змеиное гнездо и то безопаснее, угораздило же ее сюда попасть. Интересно, история развития Уденга отличается или оба государства стоят одно другого? И сама себе ответила «должны отличаться». Например, фавориток в соседнем королевстве не бывает. Там чтут традиционные семьи, да и одаренных за «не такой дар» не подвергают дискриминации. Если бы она могла забеременеть и родить, то уехала бы домой, в смысле домой к настоящей Алираме, и жила бы себе там, воспитывая наследника обеих государств нормальным человеком. А там, глядишь, когда сын вырос он бы и в Альрасе навел порядок. Но это одни мечты с удручающим количеством невыполнимых или почти невыполнимых условий. Если бы она смогла забеременеть, выносить и родить, если бы это был сын, а не дочь, если бы король, чтоб его Руперт V, позволил невестке уехать вместе с наследником в животе. «Перерыв», — объявил Эдвард. «Вижу, что вы устали. Внимание рассеивается. Хотите чего-нибудь перекусить или выпить?» «Хочу». Алина потерла переносицу и вспыхнула, ожогшись о горячий взгляд преподавателя. Впрочем, принц мгновенно отвел глаза и принял привычно равнодушный вид. «Пообедать толком у нас не получилось, спасибо его величеству», — подтвердил ее мысли принц и в воздухе вычертил пальцами заковыристую комбинацию. Сейчас нам все принесут. И правда, не прошло получаса, как вдалеке стукнула дверь. Через непродолжительное время еще раз и все стихло. Его Высочество поднялся с кресла и отправился в сторону звука. Вернулся он в сопровождении подноса с тарелками и чашками, именно в сопровождении. Тот плыл рядом по воздуху. Слуги оставили у входа на столе. Пояснил он свои маневры. Несколько удивленные ученицы. «Сейчас второй принесу, и можно будет перекусить». «Перекусить? Да тут полноценный обед, причем на троих голодных мужчин. Ммм, вкусно!» Последующие полчаса им было не до разговоров. И только когда девушка утолила сосущий голод и расслабленно откинулась на спинку кресла, принц позволил себе нарушить молчание. «Я понятно объясняю?» «Да, вполне понятно. А еще интересно. Но, Ваше Высочество, история, география, политика и прочее весьма познавательны и полезны, но от того, что я перепутаю, к примеру, Роланда I с Рудольфом II, ничего страшного не произойдет. А вот если я так и не научусь дозировать свою силу или нечаянно применю не те заклинания, быть беде...» Мне кажется, уроки магии должны быть в приоритете. Я сейчас не могу кастовать в полную меру. После непродолжительной паузы ответил принц. Пришлось слить большую часть силы в накопители. Именно поэтому я был вынужден сначала посетить свои покои. При себе ни одного накопителя не было. А как же это... Алина жестами напомнила про картины в воздухе, которыми его высочество иллюстрировал свою лекцию. «Это иллюзии. Они требуют от мага гораздо меньше сил и не имеют отношения к некромагии», — пояснил Эдвард. «К темному дару я пока не могу обращаться. Надо подождать, пока восстановится резерв». Но зачем нужно было настолько себя вычерпывать? Можно было слить немного самую верхушку, а с остальным провести практическое занятие. Столько времени теряется». «Нет, нельзя», — терпеливо произнес младший принц. «Сила должна находиться в балансе. А у меня из-за новостей Его Величества все пошло в разнос. Чудом удержался на этом обеде». «А что было бы, если бы вы не удержались?» Не удержалась от любопытства. «Простите, если мой вопрос неуместен». «Ничего, я отвечу», — доброжелательно кивнул ей принц. «Понимаете, я сильно вспылил, едва сдержался, чтобы не превратить этих безмозглых дур в две очаровательные нежити. Но так как я подозревал, что такие перемены вряд ли понравятся их родителям и второму жениху, мне пришлось уйти, пока сила не вырвалась». «Зачем их-то внежить?» — опешила Алина. «Логичнее было бы отправить туда автора распоряжения, то есть Его Величество. Он бы сразу отменил предыдущий приказ. И вообще Альрасом не может управлять король-зомби», — возразил Эдвард. «Потом Руперт — мой родной брат. Я не желаю ему преждевременной гибели, тем более что от него больше пользы, чем вреда. А вот от Нейтана, боюсь, будет наоборот». «Короля жалко, себя, понятное дело, тоже, и королевство, чай, родина», — кивнула девушка. «А что же герцогиня с маркизой? Их не жалко?» «Не жалко. Это король у нас один, а глупых девиц пруд пруди. И отсюда итог. Стань, леди нежитью, вопрос с моей женитьбы отпал бы сам собой». И лично мне в качестве зомби обе девицы понравились бы намного больше, чем их живые ипостаси. «Почему?» «Если вспомнить, что король вознамерился осчастливить меня одной из них, то выбор очевиден, не так ли?» Терпеливо продолжил Эдвард. «Даже если Руперта не остановит переход невест в не совсем живое состояние и он вынудит меня жениться на одной из них, то нежить...» хоть не будет выносить мне мозг не станет постоянно что то просить капризничать закатывать истерики и прочее ее не придется кормить редкими деликатесами и задаривать подарками нежити не нужны личные слуги камеристки портнихи и парикмахеры а также она не потребует вывозить ее на балы и в гости с такой хм, пусть будет женой Мне не пришлось бы подстраиваться под изменчивое женское настроение и каждый день ждать очередного подвоха. Сплошная выгода. Да уж. А как же дети? Ведь король желает женить вас, чтобы вы оставили потомство. Нет, король желает совсем другого. Мрачно изрек Эдвард и побарабанил по столешнице пальцами. Вы готовы продолжать? Да, но подождите. «Объясните, я не понимаю. Вас женит на молодой родовитой девушке, причем настолько подходящей, что она достойна стать матерью будущего короля. Но вы утверждаете, что его величество...» «Не отстанете, да?» — вздохнул принц. «Хочу разобраться». «Что ж, я второй в очереди на престол, как вы знаете. Второй, пока у племянника не родится сын. А если он не родится...» Или родится, но вырастет слабым магом. Да мало ли что может произойти. Например, Всевидящий, не допусти, племянник погибнет, не оставив наследника. Поэтому я сам и мое возможное потомство — это своеобразная страховка, что в случае чего династия не прервется и власть не перейдет в другой род. Но одновременно с этим я и мои гипотетические дети представляем собой определенного рода угрозу для Нейтона. Почему? Потому что если у меня будет сын, а у наследника его не будет, то после смерти Нейтона трон перейдет к младшей ветви. Я уверен, что Руперт придумал беспроигрышную комбинацию. Во-первых, связать мне руки никчемной девицей, и во-вторых, устроить так, чтобы у меня не случилось детей. Как? Тема, которая волновала Алину как никакая другая. Вариантов много. «Например, сразу после свадьбы выслать меня на остров, а девицу оставить здесь. И через девять месяцев моя жена родит сына, которого ей заделает, прошу прощения за откровенность, мой племянник». «Но... а как же брачная ночь? Вам придется скрепить брак, и девушка после нее уже может быть беременной», — воскликнула Алина. И осеклась, поймав пугающую мысль. «Что, если Али Рами понесла после той ночи с нейтоном а потом брачная магия убила ребенка лекарь дал мне какое то питье которое как сказали заморозит все процессы ведь вода изменила цвет из за крови о, -о, -о, -о. теперь ей было точно не до учебы вернее как раз до учебы но как объяснить младшему высочеству что в данный момент ей требуется знание на совершенно другую тему Если бы Руперт сегодня не поделился планами на мою женитьбу, причем от королевской милости отказаться невозможно, то со временем я мог бы сам найти себе невесту, поселиться бы с ней на своем острове, куда руки короля не дотягиваются, родил бы детей, понимаете? Да, понимаю, рассеянно кивнула девушка. Теперь же брат держит все под контролем, печально произнес принц. И спустя секунду добавил так тихо, что Алина с трудом расслышала. «Пусть думает, что держит все под контролем». «Так, хватит тратить время на посторонние предметы. Возвращаемся к истории. Расскажите, леди Почемучка, чем отличился Рудольф II?» «Рудольф II? Господи, на кой ей почивший тысячу лет назад иномирный самодержец» когда в голове бьется одна мысль — успела Али Рами забеременеть или нет? И если успела, есть ли шанс, что ее малыш выжил? Алина непроизвольно положила ладонь на живот. Могло ли зелье лекаря затормозить процессы и тем самым сохранить ребенка? Как бы все выяснить, никого не переполошив? И главное — Как снять эту заморозку в случае, если она все таки беременна, а действие зелья еще не прошло? Для малыша может быть опасна такая долгая пауза или нет? Господи, что я несу? Какой малыш? Откуда? С ужасом и затаённой надеждой подумала молодая женщина. А если, ну вдруг, случайно в порядке бреда, это тело умудрилось залететь с первого раза, то с момента грехопадения настоящей аллерами прошло всего несколько дней. Ни один лекарь так рано беременность не диагностирует, даже в нормальном, цивилизованном мире. А чего ждать от средневекового, пусть и магического общества? Ясен пень. Обратись она к местным эскулапам с просьбой проверить наличие зародыша, ее сочтут больной на всю голову. Для этих иномирцев сама фраза «беременная фаворитка» Звучит почти так же нелепо, как для землян честный политик или бескорыстный бизнесмен. В общем, выходило, что проще выбросить из головы глупые надежды и просто брать то, что жизнь дает. В данный момент учителя по некромагии. Сейчас младший принц единственный, кто ее поддерживает и помогает. А внезапному ребенку в никто не обрадуется. Гадалки не ходи. Родиться ему все равно никто не позволит. Алирами напомнил о себе Эдвард. «Неужели я зря распинался целый час?» Рудольф II придумал, постановил. Он жил в 3800... Алирами. Что случилось с блокирующим артефактом?» Неожиданно ментор прервал ее спотыкание. «Я вижу его, вернее, ощущаю». «Знаю, что блокиратор в порядке и по-прежнему на вас, причем не где-то в кармане, а на положенном месте. Но вы только что применили некромагию, и артефакт никак этому не помешал». Вопрос огорошил и сбил смысле. Алина растерянно похлопала ресницами, пытаясь переключиться и понять, что Эдвард имеет в виду. Мужчина молча показал куда-то пальцем. Она проследила взглядом и обнаружила, что он указывает на какую-то черную козявку, бодро размахивающую усиками возле тарелок. Что это? Пробормотала девушка, наклоняясь поближе. Кузнечик? Какой-то странный. «Угу. Сверчок. Причем, если мне не изменяет сила, а она мне точно не изменяет, почивший еще в позапрошлом году, поздним летом или ранней осенью, Точнее, установить не получается. Итак, ваше высочество, вы ничего мне рассказать не хотите? Она не хотела. Вот ни капельки. Более того, ей срочно, буквально нестерпимо, захотелось немедленно вернуться в свои покои и забыть о допущенной ошибке. А еще лучше, чтобы об этом забыл его высочество. Вот так щелчку пальцев. И она даже проделала это наяву, машинально, на эмоциях. Но принц лишь сдавленно охнул и только головой покачал. К первому сверчку присоединился второй, только дополнительный оказался в несколько разобранном виде, без части брюшка и обеих задних лап. Что, впрочем, никак не мешало воскресшему так же бодро ползать и размахивать усиками, как и первому собрату. Алирами, я прошу, нет, я умоляю, держите пальцы вместе и не пытайтесь костовать, рыкнул Эдвард. Рассказывайте, или я верну вас к королю, а уж кто кто, а Руперт церемоница не станет. Итак. Стоило встретиться с принцем взглядом, как Алина поняла. Рассказать придется. Если не все подробности, то какую-то часть точно. Иначе принц раскрутит ее на чистосердечное сам или при помощи брата, и тогда только местный Всевидящий знает, чем для попаданки это закончится. А у нее фантастика, да, но ведь пока нет отрицательного ответа, остается надежда. Возможно, будет малыш. Ей не сохранить его, не выносить, если никто не поможет. Король, не говоря уже о королеве и будущей супруге Нейтона, скорее спешно избавится от проблемной фаворитки, чем позволит той родить и внести сумятицу в умы подданных. Плюс неизбежная неразбериха с наследниками. Эдвард — единственный, кто может ее спасти. Если захочет, конечно. «Хочу, но боюсь», — выдавила она из себя. «Так» давайте ка переместимся в другое более защищенное место принц встал и протянул ей руку чувствую это не будет излишней предосторожностью и и не успели дядя думаю для первого занятия достаточно в хранилище появился нейтон через час ужин вы торчите тут шесть часов. «Я не хочу, чтобы моя фаворитка падала от усталости. Алирами, иди ко мне, я тебя забираю». Алина бросила на Эдварда жалобный взгляд, но тот еле заметно пожал плечами, мол, «Не могу». Племянник в своем праве. И тут же мужчина выразительно повел бровями, мол, «Поскорее избавься от внимания принца. Я загляну к тебе попозже, и тогда договорим». В голове за долю мгновения пронеслись десятки вариантов возможного развития событий, от самого фатального до вполне себе оптимистического. Но главное, она четко поняла, что спасение утопающих дело рук самих утопающих, и если она не соберется, то никто ей не поможет. Решение пришло мгновенно. Алина обиженно надула губы и попятилась от Нейтона. Не хочу. «Ты обещал, что у нас будет несколько лет, когда только я и ты, а сам невесту выбираешь. Жениться хочешь?» у -у -у. «Не переигрываю?» — быстрый взгляд в сторону Эдварда. У второго принца брови взлетели к границе роста волос, но тот смог сдержаться. И уже спустя секунду демонстрировал отрешенно равнодушное выражение. Правда, по губам его младшего высочества нет-нет да пробегала тень улыбки. Откашлялся Эдвард и продолжил скучающим голосом. Нейтон, забирай свою фаворитку, я от нее уже устал. И разбирайтесь, кто кому что обещал где-нибудь подальше от меня. Только не забудь, что завтра у ее Высочества уроки начинаются через два часа после рассвета, поэтому принцессе сегодня лучше лечь спать пораньше. Я запомню, дядя. — отозвался наследник. — Алирами детка, позволь мне все объяснить. Ты не так поняла. Алина закатила глаза к потолку. И в этом мире у мужчин те же самые слова и аргументы. И поймала смеющийся взгляд Эдварда. — Как хорошо, что я ни в кого не успела влюбиться. — Про себя. А вслух. — Я устала. Хочу к себе. А разговаривать с тобой не хочу. Иди к своим невестам. Они и развеселят, и утешат. Ваше высочество, Эдварду, вы можете вернуть меня в мои покои? К входу в мои покои, я хотела сказать». С этими словами она демонстративно по дуге обошла торопевшего Нейтона и подала руку младшему высочеству.